Ребенок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба — перепутье. Выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее он продолжал идти вперед. Но хотя мышцы ног у него были точно стальные, он начал уставать. На всем пространстве не было ни одной тропы, А если они и были, их занесло снегом. Безотчетно он продолжал двигаться на восток. Он изранил ступни и об острые камни. Если было бы светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови. Местность была ему совсем незнакома. Он пересекал Портлинскую возвышенность с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно, избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток. По-видимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджискомпском побережье из Сент-Катрин-Чипа или из Уонкри, направляясь в Портленд, где ее ожидала урка и должна была высадиться в одной из бухт Уэстона, с тем, чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истона. Путь этот под прямым углом перекрещивался с направлением, по которому шел теперь ребенок. Вот потому-то он и не узнавал местности. На портлинском плоскогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребенок забрался на один из таких холмов, остановился и стал всматриваться вдаль, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла, Он стал внимательно всматриваться в нее, и пристальный взгляд его постепенно начал улавливать в ней какие-то очертания. На востоке, на дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было принять за движущийся в мутном сумраке ночью утес, стлались по земле и развивались в воздухе какие-то черные клочья. Синеватая мгла была туман, а черные клочья — дым. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону. На некотором расстоянии от себя он увидел спуск, и внизу спуска, среди неясных очертаний скал, окутанных туманом, что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшиеся на горизонте равнины с только что пересеченным им плоскогорем. Очевидно, надо было идти в этом направлении». Действительно, он достиг портлинского перешейка, образованного делювиальными наносами, который называется Чесхилл. Он стал спускаться по склону. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он карабкался, выбираясь из бухты. Но, правда, спускаться было легче. Всякий подъем вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем. Он перепрыгивал с утеса на утес, рискуя вывихнуть себе ногу или свалиться в невидимую пропасть. Чтобы удержаться на льду при спуске со скалы, он хватался руками за тонкие длинные ветки дикого терна или за усеянные шипами кусты утёсника, и колючие иглы их вонзались ему в пальцы. Кое-где скат был не так крут, И тогда ребенок немного отдыхал, но рядом опять начинался обрыв, и снова приходилось рассчитывать каждый шаг. При спуске в пропасть надо быть ловким, иначе грозит смерть. Каждое движение — решение задачи. Эту задачу ребенок разрешал с врожденным искусством, которому позавидовали бы обезьяны, и с таким умением, которому подивился бы акробат — Склон был крут и длинен. тем не менее ребенок уже находился почти внизу. Мало-помалу приближалась минута, когда он вступит на перешеек, издали представший его взору. Он то перескакивал, то переползал с утеса на утес, и временами вдруг начинал прислушиваться, насторожившись как чуткая лань. Он различал вдали налево от себя слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили двиги воздушных слоев, предвестники того страшного северного ветра, который каким-то трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса. В то же время ребенок почувствовал у себя на лбу, на веках и на щеках, нечто напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега, сначала незаметно порхавшие в воздухе, и вдруг закружившийся вихрем. Они предвещали снежную бурю. Ребенок уже был с головы до ног покрыт снегом. Снежная буря, более часа свирепствовавшая на море, захватила теперь и берег. Она постепенно простирала свою власть и на горные равнины. Надвигаясь под косым углом северо-запада, она готовилась разразиться над портлинским плоскогорием.